Благодарности Тебе, Тибо, за то, что ты прожил со мной, а иногда полнее, чем я, всю историю вокруг этой истории до самой финальной точки и за ее пределами. Ты стоишь за каждой буквой, каждого слова, каждой фразы, которую я пишу. Вам, мои бесценные вдохновляющие семьи во Франции и в Бельгии, воплоти и в слове, в серебре, «И в золоте. Вы срослись с моими книгами теснее, чем их собственные страницы. Вам, Алиса Колин, Селия Родмак, Светлана Кириллина, Стефани Барбара, за все, чему вы меня научили и что дали своими словами. Гру. Тебе, Камирузе, которая так радовала меня своими рисунками и юмором, и без кого этот последний том не был бы тем, что он есть». И даже больше того, вам, Эван и Ливия, за то, что вы — это вы. Эмоции в чистом виде. Издательством «Галимар для юношества», «Галимар» и моим межсемейным издателям за то, что они переносили проходящую сквозь зеркала с ковчега на ковчег. Тебе, Лоранга Паяр, за ту красоту, которую ты окружил, мое действо. Всей клики шарфа, за ту невероятную креативность и несравненно хорошее настроение, которыми вы окружили проходящую сквозь зеркала. Вам, Эмилия Бульдоб, Сефиэль, Дебора Данблон, как и каждому книготорговцу, библиотекарю, документалисту, преподавателю, хроникеру, который прошел и провел других сквозь мое зеркало. Тебе, Шарль Требор, за твою дружбу и книги. Тебе, Хани, за то, что создала серебряное перо и за то, что поверила в меня. Тебе, Летиция, которая первой сподвигла меня писать. Тебе, чтица и тебе, чтец. За то, что прошли сквозь мое зеркало и разделили со мной это приключение от страницы к странице. И, наконец, тебе, Офелия, за то, что была со мной так близко, от первого до последнего прохода сквозь зеркало. Мне тебя уже не хватает. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Март 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Ольга Плетнева.